Глава тридцать девятая. Просыпаюсь одна впервые за несколько дней. На соседней подушке открытая коробка с ожерельем и длинная роза, явно срезанная для меня. Не могу сказать, что неприятно, но всё же в душе что-то колется. Мне хочется покинуть эту золотую клетку, я бы даже оставила все его подарки. Мне хочется домой в Россию». Госпожа Фатима улавливает моё настроение сразу же и интересуется тем, как у меня дела. «Всё хорошо, спасибо», — отвечаю вежливо ей. «Рано утром, когда ты ещё спала, я видела воришку в моём саду. Он, как мальчишка, украл у меня розу для тебя». «Асад?» — неверяще спросила я. «Асад?» — подтвердила бабушка Фатима. простите его «Он больше не будет», — улыбнулась я, зная, что вру. Знала это и Фатима. «Будет, ещё как будет. Ради ему ребёнка, и он засыпет тебя цветами и подарками. А если я не смогу? Что тогда? Он разведётся со мной? А сайше, если в итоге она...» «Не всё так просто. А ты что-то задумала?» «Нет, снова соврала я». Смотри, девочка, Асад не любит интриги и ложь. Обманешь его, я тебе помочь ничем не смогу. Я не собираюсь лгать. Просто спросила. Должна же я понимать, что меня ждёт. Ты никогда не будешь готова к тому, что тебя ждёт, и каждый раз будешь ходить по краю лезвия. Такова доля женщины халифа. А вы были замужем, спросила я, наивно полагая, что нет. «Была. Я была первой женой халифа Махмуда, дедушки Асада. К сожалению, мой сын, отец Асада, так и не побыл халифом. Он погиб вместе с матерью Асада, и мальчик остался сиротой. Разумеется, у него была я, но этого слишком мало. Он недолюбленный. Отсюда жестокость и нежелание с чем-то мириться». Он слишком рано стал халифом и перенял бразды правления, что казалось ему не под силу. «Но мой мальчик выстоял все буре и невзгоды, и теперь равных ему нет!» Фатима расправила плечи, гордо улыбнулась. «Тебе повезло стать женой великого правителя. Думаю, ты до конца не осознаёшь этого. Ваши мужчины другие». Они изменяют своим женщинам и уходят к любовницам. Наши же мужчины не такие. Асад никогда не бросит жену с ребёнком ради какой-то дешёвой потаскушки. Так что ты не должна бояться насчёт своего будущего. Оно будет обеспеченным и сытым. А если всё же одна из жёны не сможет родить, что будет с ней? Вы сказали, что были первой женой дедушки Асада. Были и другие. Где они сейчас? «Постой!» — выкинула руку Фатима. «Не избивай меня с ног своими вопросами». «И всё же мне интересно», — настаивала я. Фатима улыбнулась. «Я была первой и любимой. Были ещё две женщины, но они так и не смогли занять место в сердце Махмуда. У них не было детей. Я вообще иногда думала, что Махмуд женился на них, лишь бы меня позлить». Она усмехнулась, вспоминая своего мужа. «Вы его любили?» «Да, очень». В её глазах заблестели слёзы. «Жаль, что он так рано покинул нас. Но теперь у меня есть мой великий внук, и я призвана следить за его женщинами, дабы те жили в мире и покое. Что касается твоего вопроса, та женщина, которая не может родить, не сможет удержать власть в руках». «У неё её просто заберёт другая, та, которая смелее и умнее». «Докажи, что ты умнее и смелее, Айше, и Асад забудет к ней дорогу. Я, конечно, сейчас не права, он должен уделять вам время одинаково, но если ты хочешь стать любимой женой, придётся постараться». «Зульфия, принеси нам кофе». Она обратилась к вечно стоящей в тени прислужницы, и та молча кивнув ушла. «Асад очень хочет ребёнка, сына, наследника. Женщина, родившая его, выиграет во всём. А кто это будет, ты или Айше, решать вам двоим? Больше я не буду досаждать тебе разговорами о наследнике. Ты уже всё знаешь». «Так куда делись две другие жёны Халифа Махмуда?» Фатима усмехнулась. «Я их прогнала». Не знаю, как они устроились дальше, но в последний раз я видела их выходящими за ворота дворца. Они были тихими и смирными. За это я оставила их в живых и даже дала денег на будущее. А могло быть иначе? Ужаснулась я. С тем, что Асад убил человека, я почти смирилась. Но Фатима, она же женщина. Женщины у нас умные и безжалостные, Аня. Не думай, что айше пощадит тебя, если ей придётся решать твою судьбу. Я не смогу стать такой, как вы. Сможешь. Захочешь ли? Другой вопрос. Я думаю, захочешь. У тебя не будет другого выхода. Рано или поздно ты повзрослеешь.